Глава 33. Взвыли трубы, вдоль стены пошли девки с бубнами. Ряженные козлами и медведями принялись скакать, кувыркаться, орать похабные шутки. Над ними смеялись, швыряли кости. Сквозь их ряды протолкался голик, разодетый так пышно, что тоже казался одним из ряженых. Встречаясь взглядом с мраком, пугливо ронял взор, а Дадону низко поклонился. — Великий царь, дозволь слово молвить, — Говори, — буркнул Дадон. Голик взглянул искоса на страшноватых гостей. — Дело радостное, потому сам скажешь непременно. А мне, скромному твоему слуке, пока дозволь словцо наедине измолвить. Дадон величаво поднялся. — Перуйте кости, дорогие. Я вернусь с добрыми вестями. Стражи почтительно подняли кресло вместе с царем на плечи. Кто-то охнул цари еще больше потяжелел за время обеда, и его унесли. Голик семенил следом. Спина была напряжена, будто вот-вот в нее воткнется брошенный сильной рукой нож. Гонта бросил насмешливый взгляд вслед, покосился на Медею. «Все они, цари, любят ездить на плечах простого Люда!» Медея презрительно фыркнула. Ее колесницу возили кони. «Хорошие кони, не чета простому Люду!» Они продолжали насыщаться после долгих дней походов, а Дадон, когда кресло занесли и оставили в уединенной комнате, взмахом длани отослал стражей. Что стряслось? Постельничий поклонился снова. Наши воеводы отвоевали у проклятых славов могилу Льдана, это сын Ефета, ну, со стороны его жены. Ладно, неважно, с чьей стороны. Ну, те потом отбили, но мы успели выкопать кости героя. Тьфу! — скривился Дадон. — Я уж надеялся, ты придумал, как извести этих героев. А ты про какие-то кости. — Светлый царь! — воскликнул Голик. — Это и есть способ. Во-первых, все видят, какие мы молодцы. Чтим предков, даже из-за костей деремся, а кипсы. Сейчас повозка как раз двигается через перевал. Народ оповещен, уже сходится к дороге, дабы зреть, детям рассказать. м Дадон в сомнении поскреб затылок. Голик, убеждающий, воскликнул. «Сиева одушевит простых людей. Они падки на такое. Побрецать ратной славой дедов. То да всё слава отечества». Дадон, наконец, замедленно кивнул. «Ладно, готовь коней. Пусть народ видит, как сам царь встречает кости героя. И как склоняет колени в прах, чтобы почтить своего прародителя. Это нужно. Это воспитывает почтение к родителям». «Да, это будет зрелище» согласился голик народ сбежится отовсюду царь на коленях с обнаженной головой встречается слезами на глазах прах героя об этом будут рассказывать но если гонец примчался за коня коней сегодня то повозка дотащится только через три дня можно успеть приготовиться народу объявить дух людей поднять о о молодец и еще одно великий царь «Дело в том, что на самом деле мы не совсем уж и возвращаем кости героя на родину. Это народу так речено. А мы ж знаем, что тогда еще не было ни славии ни Куяви, ни Артании. Была Гиперборея. Ильдан погиб не так уж и далеко от того места, где родился. Если сказать еще точнее, или правдивее, если хочешь, то на самом деле мы перевозим кости героя на чужбину». Дадон молчал, смотрел строго. Голик развел руками. Мои волхвы прочли старое заклятие. Если кости льда наперевести на чужбину, то первый же, кто их там увидит, падет злой смертью. Дадон отшатнулся. Вот оно что! Так ты, злодей, жаждешь, чтобы я так и помер в пыли со склоненной головой? Из-за каких-то костей какого-то... Ах ты ж, что удумал! Признавайся, душегуб! Голик терпеливо выждал продолжил тем же тоном, словно надоедливая муха пожужжала и улетела. «Царь будет еще более велик и славен в народе, ежели честь первым встретить кости героя доверит... Ну-ну, понятно же, тоже герою, который спас тебя и все царство!» Дадон с уважением покачал головой. «Ну, злодей, до да какой подлости додумался! Вот что значит главный постельничий! Да я тебя, дорогуша, расцелую!» Он обнял, сердечно расцеловал постельничего. Тот украдко отвернулся. Сплюнул, вытер губы рукавом. У Дадона от неумеренной жизни рот вечно был слюнявым, а от зубов несло гнилью. «Так и сделаем?» — спросил он. «В точности», — решил Дадон. «А кости льда захороним вблизи дворца. Народ будет бить лбами его могиле, а часть поклонов перепадет и нам. Авось из гроба не заметит». Зароем поглубже, предложил Голик зловеще. Медея и Гонта настороженно смотрели на возвращение Дадона. Тот раскраснелся, сиял, глаза хитро бегали. Стражи опустили его кресло на помост, Дадон простер лани. Воцарилась почтительная тишина. "Эльдан", сказал он торжественно. "Кости великого Эльдана наконец-то возвращаются на родину". Наши воеводы отвоевали в бою, теперь везут на захоронение в Куяву. Ответом было недоуменное молчание. Потом пробежал шепоток, кто-то неуверенно выкрикнул здравицу мудрому царю. Хриплые голоса поддержали, и вскоре весь зал бушевал в восторге, когда всякий старался перекричать других, дабы царь заметить изволил. Наконец Дадон милостиво остановил восторге проговорил с веселостью в голосе. Мы отпускаем воительницу Медею в пожалованные ей земли, бывшие владение волка. Также велим Гонти отправляться со своими отрядами на защиту наших кордонов, а доблестный мрак, уже защитивший нас однажды, пока останется». «Это зачем же?» — спросил мрак настороженно, но в сердце безумно затрепыхалась надежда. тебя оказана будет великая честь», — сообщил Дадон. «Я поеду навстречу герою, поклонюсь ему вместе с народом. А ты поедешь со мной, своим царем». Душа мрака сложила крылья и камнем упала в пропасть. Все ждали от него какого-то ответа. Он хотел было поправить, да Дон день не его царь, но смолчал. В сравнении с несбывшимися мечтами все неважно важно, все тлен и мелкая суета. Кивнул. «Поеду». Дадон тоже смолчал хотя выглядело, что гордый Невр мог бы и отказаться. Пусть, не стоит об этом сейчас. Скоро все решится, как волится ему, царю Куяви. Через два дня из ворот детинца галопом выметнулись дружинники царя и умчались. Затем уже степенно выехали на сытых конях старшие дружинники. Следом появилась раззолоченная повозка царей Куяви. Сам Дадон сидел верхом на коне. Коляска катила пустая. Для важности, да и вдруг в самом деле захочется укрыться от пыли и зноя, отдохнуть от тряски. Голик и бояре старались держаться поближе, кланялись угодливо, подбоченивались, горячили коней и вздымали дыбки, выказывая себя лихими конниками. Мрак видел, как царь посовещался с Голиком, кивком подозвал ближе. Мрак подъехал. Темные, как ночная вода, глаза Голика сопровождали каждое его движение. Дадон выудил из складок одежды перстень с кроваво-красным камнем. «Перстень Льдана. Он обладает свойством продлять жизнь и здоровье тому, кто его носит. Скачи вперед, и когда гроб с костями героя окажется на земле Куявии, открой крышку и надень ему на палец». «На правую руку», — добавил Голик. «Обязательно на правую. Мол, наше дело правое». Мрак озадаченно повертел в руке перстень. Пожал плечами. Можно и надеть, хотя нелепо надевать на костяшку. Наверное, что-то ритуальное. Сделаю, — пообещал он. Ишь, с каким перстеньком расстаться не жаль. Что значит уважение к пращуру? Голик сказал значительно. Ты тот, кому оказана высочайшая честь первым взглянуть на священные кости нашего великого пращура, а вторым будет после тебя царь. Да я и не отпихиваю никого локтями, — пробормотал мрак. Пусть царь глядит в волю, хоть и на ночь возле себя положит. А мне бы и вовсе не глядеть на кости, нагляделся. Нет, — Нет-нет, — возразил Голик торопливо. Народ должен видеть, как один герой встречает другого, ну, хоть бы кости. Такие жесты запоминаются, им придается значение. Мрак пожал плечами. — Надо так надо. Встречу, отворю гроб, надену. Направую так направую, только и делов. Он прижал коня пятками, и тот, подобно скользкой рыбе, пытаясь выбраться из жестких объятий, рванулся вперед. Голик отряхнул с одежды комья земли, вздохнул с облегчением. «Ну вот и все». «Все ли?» — усомнился Дадон. «Нам еще и этого хоронить». «Кого угодно зароем», — пообещал Голик. Огромный черный жеребец несся тяжело. Земля вздрагивала под ударами его копыт но так, что не всякий легконогий конь смог бы идти рядом, да и то вскоре отстал бы. А этот черный зверь ровными тяжелыми прыжками неутомимо мерил и мерил дорогу, и мрак подумал, что конь похож на него, не блещет красотой, зато чего-то да стоит в деле. Воздух был настолько чист, что он с необычайной резкостью видел цветные жилки в самых дальних скалах, различал листья и ягоды на кустах за десятки верст. Видел шныряющих по деревьям муравьев, чуял шевеление крота под землей. Когда далеко у видна края показалось темное пятнышко, а за ним светлое, с искорками, облачко пыли, он уже догадался, что это и есть повозка с телом льдана. Конь мощно мчался по дороге, земля гремела под копытами, и на очередном повороте мрак уже различил крытую повозку два десятка сопровождающих всадников. Солнце поблескивало на доспехах, разбрасывало яркие зайчики. «Скоро передохнем», — сказал мрак коню подбадривающе. «Пока я буду надевать это кольцо, отдыхай в волю, хоть лопни. Я даже слезу с тебя, если хочешь. Потом сразу назад». В нетерпении он похлопал коня по шее, побуждая бежать шибче. Тот понял, наддал. Земля стала проскакивать под брюхом еще быстрее. Он сначала не понял, что слышит жалобный крик. Лишь когда крик повторился, в недоумении повернул голову. В полуверсте от дороги трое мужчин в лохмотьях поджигали перевернутую телегу. Еще один привязывал к коню ребенка лет пяти, а двое садились на лошадей, оглядывались на заводных, где на конских спинах лежало что-то серое и грязное, как старые мешки. Мрак различил двух женщин, тоже в лохмотьях, грязанных, с нечесанными волосами. Их бросили на коней и привязали. Одна свесилась молча, другая, жалобно и безнадежно, звала на помощь. «Зачем это мне?» — успел подумать мрак. «Ему наказ — встретить кости героя и надеть на палец кольцо. И не его дело вот сейчас вмешиваться». Но конь, повинуясь движению колен, уже свернул с дороги. Разбойники, завидев всадника, без спешки, но и немедля, хлестнули коней и понеслись к россыпи пескал. «Стойте!» — гаркнул Мрак. «Оставьте женщины ребенка, и тогда уходите, не трону!» Садники мчались весело, а задний обернулся, оскалил зубы в смехе, покрутил пальцем у виска. Мрак сам понимал, что глупо одному преследовать шестерых, но уже пощупал рукоять секиры, изготовился к крику, столкновению, яростному оскалу зубов, лязгу металла о металл. Он догнал заднего, когда передние уже втягивались в узкую щель между скалами. Те не увидели, как упал под копыта коня их напарник. Амрак погнал своего жеребца, метнул секиру и сшиб с коня еще одного, уже у самой щели. На скаку он нагнулся подобрать с земли секиру, и это спасло. Сверху вжикнуло, амрак, выпрямившись, увидел злое и растерянное бородатое лицо. Третий разочарованно выругался. С топором в руке побежал к своей лошади. Мрак пустил коня наперерез. Разбойник, видя, что не поспевает, повернулся и побежал по каменистой насыпи, где на коне за ним гнаться было бессмысленно. Мрак зло подхватил булыжник, швырнул вдогонку. Разбойник как раз ухватился за выступ скалы, подтягивался, когда камень силой ударил в плечо. Его руки разжались, он покатился вниз, стукаясь в луны. «Еще один», — сказал мрак вслух. «Ума нет, считай калека». Уже осторожнее поехал вперед, вслушиваясь не только в шорохе, но и в запахе. Все говорило о том, что трое оставшихся с полоняниками уже проехали далеко вперед, и он пустил коня быстрым шагом. Ход расширился, но в двух сотнях шагов впереди увидел темный вход в пещеру и пять коней вблизи. Один разбойник спутывал ноги своему коню. Увидев мрака, закричал, отступил к входу. Из темного зева вышли двое, лохматые, грязные, с топорами в руках. На поясах висели длинные ножи. Мрак придержал коня. «Вас было шестеро. Если хотите, чтобы из вас троих осталось трое, берите кони и уезжайте. А женщин и мальчонку оставьте». На него смотрели из-под Один сказал хриплым сорванным голосом. «Нас трое». «Сейчас останется меньше», — пообещал Мрак. Разбойники переглянулись, двое начали заходить с боков. Один поудобнее перехватил длинное топорище, стал приближаться спереди. Мрак чуть подал коня назад, предупредил. «Ребята, ежели осерчают, то вам же хуже будет. Один из ваших соратников еще жив, вы бы подобрали, подлечили малость». Передний разбойник сплюнул. «У варья не бывает соратников, только сообщники». Каждый за себя, один бог за всех. — Какой бог? — спросил мрак. — Бог воров. Они бросились разом. Мрак упредил, сдавил коню бока, тот скакнул на переднего, стоптал. Мрак махнул секирой, услышал удар по упругому мясу, сделал два прыжка и быстро развернулся. Двое разбойников, что кинулись, было следом остановились, попятились. Мрак покачал головой. — Я ж говорил, теперь вас двое. Если хотите уцелеть, то берите ноги в руки и дуйте бегом. Разбойники переглянулись. Один сказал угрюмо. — Ладно, но мы возьмем своих коней. — Это я предлагал раньше, — возразил мрак, когда было трое. — Не согласны? Что ж, уцелевшему я разрешу уползти голым. Оба снова посмотрели друг на друга, потом на мрака. Он видел, как в их угрюмые отупевшие лица заползает страх. Попятились, не сводя с него взглядов, затем повернулись и побежали. Мрак привязал коня вместе с остальными, крикнул в черный зев. «Эй, есть кто там?» Запахи смешивались, завивались в клубки, как всегда в узких расщелинах, где ветер падает сверху и затем в ярости бросается на стены. Донесся слабый стон. Мрак посмотрел вслед убегающим разбойникам, поколебался, полез в темноту. Ход вскоре расширился, он оказался в неширокой пещере. Глаза привыкли, он увидел связанных женщин и мальчонку. Торопясь выбраться наружу, как бы не вернулись и не сперли коня, он торопливо перехватил ножом веревки, подхватил мальчишку и вынес на свет. Мальчонка был худой, и желтый, словно только что тяжко переболел. Хотя кости его были плотные, плечах широк, и если не помрет, то может вырасти в могучего бойца. Следом выбрались, поддерживая друг друга, обе женщины. На мрака взглянули со страхом и благодарностью. Одна сказала слабым голосом. «Кто ты, благородный человек? Ведь за спасение двух нищенок трудно ждать награду». «Что у вас за страна?» — произнес мрак с отвращением. «Все только и думают о выгоде, прибыли, доходе. Если боги вас не сотрут с лица земли, то сами друг друга продадите чужеземцам. Ладно». Сможете выбраться дальше? Я оставляю вам этих коней. Скоро по дороге проедет царь со своими боярами. Присоединяйтесь к ним, там будете в безопасности. Вторая женщина с благодарностью простерла к нему руки. — Спасибо, добрый человек. Пусть боги вознаградят тебя. — Это лишнее, — отмахнулся мрак. — Если хотите, я вас выведу на дорогу. На коней-то сами взберетесь. Не дожидаясь ответа, помог взобраться на коней выбрал самых смирных. Мальчишку посадил на конскую спину впереди себя. Тот льнул к нему, ласкался, словно обделенный солнцем листок травы. «Как зовут тебя?» спросила первая женщина. «Что в имени моем?» отмахнулся мрак. «Я простой человек из большого леса, зовут меня мрак. Путь мне отмерен, час мой близок, но другие пусть живут, пусть греются на солнце». Первая женщина сказала медленно. «Я слышала о тебе, человек из леса». Вторая взяла поводье в руки, легонько тронула коня шагом. Голос ее дрогнул. «Не знаю, надо ли такое говорить, но этот ребенок может стать твоим убийцей». Первая женщина вскрикнула со страхом. «Писканя, не смей!» «Почему?» — удивился мрак. «Почему он должен хотеть, хотеть убить?» «Он сын твоего злейшего врага». Мрак протянул насмешливо. «Только и всего-то. Да у меня этих врагов больше, чем блох на дворовом псе. А дети за отцов не отвечают». Он потрепал мальчишку по голове. Тот застенчиво спрятал лицо у него на животе. Тонкими детскими ручонками обнял, не хотел отлепляться. «Но он сын твоего врага», — повторила женщина, которую назвали Писканей. «Ага», — сказал Мрак, понимающе «Значит, я должен его сейчас же убить?» «Писканя!» — Пискания, простонала женщина с тоскливыми глазами. Мрак передал ей мальчишку. На ее лице метался сильнейший страх. Мрак сказал ободряюще. «Даже если ему суждено убить меня, если так записано в книге судеб, то и тогда я его даже пальцем не трону. Дитё ведь! Убьёт так убьёт, значит, таким вырастили!»